Глава двадцать пятая. А там уже все были в сборе, но если не считать доносчика Левитана, который в это время исполнял где-то по кабакам или базарам, свой профессиональный долг. Моргенштерн, Румяный, деловой и трезвый, восседал во главе стола. Справа от него сидел проктолог-инвестор Левинсон, слева чуть поодаль ученый Бенишу разложил вокруг себя умные тетради, а в конце стола устроился молодой человек. Он как раз поспел к окончанию общего обеда на послеобеденный чай, который Моргенштерн разливал всем из большой сушеной тыквы в стеклянные банки. Густой насыщенный чай был чуть переварен, но не отвратителен и не содержал излишних дубильных веществ от которых обычно сводят скулы а к чаю еще все кроме юноши курили проктолог и маргенштерн курили черные сигары ученый курил грибы через маленькую курительную трубку в общем все вроде как удовлетворены и тогда шиноби начинает. «Друг мой ученый, скажите, как движется дело? Скоро ли вы нам экспертиза представите тексты? Скоро ли мы, ознакомившись с мудростью вашей, примем решение, ради которого, волю Бога, мы здесь собрались в компании нашей, чертовски приятной?» «О, мудростью моей!» — в некоторой рассеянности переспросил Бенишу, отрывая глаза от записи. Потом он обвел взглядом всех собравшихся, затянулся забористым табачком и сдавленным голосом поинтересовался. Чертовски приятный, а? Понял? Ну, ученый посмотрел на Шиноби многозначительно взглядом, но ну, ты понимаешь, да, и произнес. Думаю, два, два дня работы и потом еще один денек на подготовку отчета. Вот, в общем-то, и все и я представлю вам полную экспертную оценку этого». Тут Бенишу постучал пальцем по одной из тетрадей материала. «Прекрасно!» — выразил общее мнение доктор Левинсон, с удовольствием потирая руки и продолжил. Теперь разделы движется к развязке, а мы все в сборе, нам уже пора определиться с составом учредителей, ну хотя бы с его предварительным вариантом, чтобы инвесторы могли понимать количество паев и могли рассчитывать процент акций на пай. Он уже даже вытащил из папки и положил перед собой лист бумаги и вооружился карандашом. Но тут вдруг заговорил молодой человек. — Доктор любезный, а разве мы в полном составе? Кажется, мне среди нас нет того, кто нас свел на удачу и без кого не случилось бы этого дела. — А, вы про этого шалопута, левитана, — зачем-то уточнил практолог, хотя это было и так ясно. Он оглядел присутствующих и потом с улыбкой заметил. Полагаю, что я выражу мнение большинства, если вспомню слова великих, которые говорили еще сотни лет назад. А скрипач не нужен родной, он только лишнее топливо жрет. Так что... И молодой человек готов был согласиться с этим, ну, раз это мнение большинства. Но, как выяснилось, Моргенштерм к этому большинству не относился, и, как показалось юноше, ни с того ни с сего вдруг его поддержал. Э! «Э, доктор, полегче, полегче. У вас, я вижу, манеры, как у прожженного раввина. Давайте вот без всего этого». «А что такое, уважаемый Моргенштерн?» — с притворным, как показалось свиньину, удивлением поинтересовался проктолог. «Что не так?» «Прекратите вещать от лица большинства. У вас пока нет контрольного пакета акций», — отвечает ему Фриц Моисеевич. И никто пока этого, как вы выражаетесь, шалопута Левитана из учредителей этого предприятия не выводил. И сделать это можно только большинством голосов при общем голосовании. К тому же вы еще не внесли даже части пая. «Так что...» «Я бы и хотел внести свою часть, но для этого нужно понять, что кому принадлежит и что я вообще покупаю», — уверенно парировал проктолог. «Пока же мне ничего не ясно». «Даже состав учредителей». А Фриц Моисеевич был трезв, сосредоточен и, кажется, немного раздражен из-за своей трезвости, и он тоже нашел, что сказать доктору. «Мне кажется, с учредителями все ясно. Их четверо, и один из них отсутствует, а вы всего-навсего возможный акционер». И тут Моргенштерн добавил со значением. «Я повторяю, возможный» так как наше акционерное общество с большой долей вероятности может стать и закрытым, так что не торопитесь, уважаемый. — Ну что ж, — сухо произнес доктор Левинсон, — хоть что-то начинает в нашем деле проясняться, и он прячет лист бумаги обратно в папку. Честно говоря, Шиноби был рад, что Моргенштерн поставил доктора на место. Юноше не понравился председательский тон проктолога, его напористая деловитость и манера говорить от лица большинства, которую Фриц посчитал Равинской. В общем, юноша был полностью на стороне хозяина тетради и уже предполагал будущие баталии в их небольшом коллективе. Тут вдруг очнулся молчавший до сих пор ученый. Он, кажется, схватил лишку, в смысле табака с грибами, отчего его глаза странно плавали, и Ротибуру показалось, что плавали они в некоторой независимости друг от друга, как у хамелеона. Но, несмотря на это, речь Бенишу была вполне осмысленна, и он сказал, «Рановато вы, господа, делите пои предприятия». И Моргенштерн взглянул на него и развел руки, «Ну, э, ты что в самом деле творишь-то?» Да, эта фразочка шла в разрез с тезисом Фридриха Моисеевича о том, что в дело уже можно вкладывать деньги. И поэтому замечание ученого тут же заинтересовало инвестора. «Так-так, это вы о чем, уважаемый?» «А я о том, уважаемый, — продолжал Бенишу, — что у меня нет одной тетради, самой важной. Вот о чем я. Нет». Эти тетради, конечно, материал ценный, но как начать процесс мне все еще не очень понятно. Что за сырье и как его подготовить к переработке, я могу только догадываться. Однако быстро дело перешло к тетради, удивляется Шиноби. И теперь диспозиция для него в свете предыдущих разговоров становится понятной. Ученый Бенишу и проктолог Левинсон объединились против хозяина тетради. Во взгляде Моргенштерна, который еще не понял тенденции, легко угадывалась фраза «Какой же это тупой араб! Идиот! Ну, разве такое можно говорить при инвесторах?» И поэтому хозяин тетрадей заметил ему с намеком «Ну, вообще-то вы, Бенишу, и не биолог!» А под подсмысл этой фразы звучал, разумеется, так «А мы ведь можем найти кого-то более компетентного на твое место, безмозглый ты, козлолось!» И Шиноби, глядя на все это, вдруг подумал, что внутренние противоречия в их небольшом сообществе приобретают и, скорее всего, уже приобрели какой-то непримиримый характер. — Как все непросто в нашем деле! Еще не ясно ничего. Так что же, уже мы можем зубы приложить и хваткой мертвой вцепиться в тушу того, кто нам готов вцепиться в тело! И он решил не торопиться, пока понаблюдать за происходящим, и происходящее было ему интересно, так как проктолог тут и говорит: Послушайте, Моргенштерн, и вправду, где четвертая тетрадь? Нет ее, сухо ответил Фриц. Этот ответ показался юноше убедительным. Он полагал с большой долей вероятности, что Моргенштерн не врет, но вот Левинсон был не так легковерен. «Маргет у меня нет возможности провести какой-то аудит, как-то проверить эти тетради. Но, как вероятный инвестор, я хотел бы знать, откуда они у вас». «Откуда они у меня?» — поинтересовался Фридрих Моисеевич таким тоном, как будто спрашивал у собеседника. «А ты точно хочешь знать это, мальчик?» Но мальчик и вправду хотел, и он настоял. «Да, откуда они у вас?» «Хорошо». — отвечал Моргенштерн с прищуром. — Я расскажу вам, господа, эту забавную историю. Но перед этим он встал и достал из кухонного шкафчика двухлитровую бутыль с чем-то мутным. С хрустом свернул на ней пробку, а потом стал предлагать всем, показывая бутылку без слов. — Будешь пить? А ты? — Взглянув на свиньина, ну, с тобой все понятно, и так как никто больше пить этот напиток не режался, он выплеснул остатки чая из своей чашки прямо на пол и налил туда хорошую порцию жидкости из бутылки. И после этого, за мгновение, почти одним глотком опустошив чашку и стукнув об стол, Фриц Моисеевич потрес плечами, ух, как продирает, и начал свой рассказ. «После университета я, как обладатель красного диплома...» «О, он начинает он издалека», — заметил Левинсон без особого восторга. Но Фриц не обратил на него внимания и продолжал. «Я был приглашен на Купчинскую биржу третьим ассистентом брокера, но уже через пять лет стал вторым, а еще через год и первым». Я смог есть хорошую еду и переехать из ночлежки в общежитие работников биржи. Мне до успеха оставался всего один шаг, и этот шаг я запросто мог пройти, тем более что сам мой босс уж очень стал увлекаться грибами. Он гонял меня за ними и табаком едва ли не по два раза на дню, и мне только и надо было, чтобы подсунуть в его черные грибы для курения кусочек белого гриба, и все. Приступ в сумасшествие на работе и отзыв лицензии — и я был как раз тем, кто должен был его заменить. Но этот хитрый подонок никому не доверял, особенно нам, своим ассистентам, потому что один из нас пару лет назад уже пытался отравить его, причем помогала ассистенту жена самого брокера. Из любви, разумеется. Ассистент, как потом выяснилось, натягивал бабенку время от времени, и та была готова на все». И с тех пор брокер тщательно проверял все, что я ему приносил. Но уже тогда, когда он раскумаривался на работе до потери сознания, я начинал торговать за него и потихонечку стал обрастать клиентами, так как брал меньший процент, чем мой начальник. И через полгода переехал в первую свою комнатушку, стал обедать в хороших столовых и откладывать на черный день. А еще я нашел оптового продавца, который мне отдавал грибы по хорошей цене. И мне не нужно было бегать и покупать их в центре города в дорого, когда это нужно было боссу. Я продавал ему уже свои. А потом и другие брокеры стали ко мне обращаться. И вот тогда дела у меня и вправду пошли в гору. Брокеров на бирже сто человек, и все они с деньгами». «А грибы и травы на бирже были у меня одного. Правда, пытались там еще всякие деятели влезть ко мне на мой участок, но я давал пару шекелей и немного грибков начальнику охраны биржи, и он сразу тех умников с моего участка выводил, ловя их с поличным. Через восемь лет работы на бирже ко мне, наконец, пришел успех». Я уже снял квартиру с правом выкупа в новостройке в отличном пятиэтажном человейнике, ездил на работу и с работы на извозчике. У меня уже был костюм, галстук и новые ботинки. Я даже сформировал свой собственный портфель, конечно, небольшой, но зато с самыми перспективными акциями. И стал замечать, что пользуюсь вниманием у женщин, у настоящих женщин, а не уборщиц». И тогда я вдруг понял, что я не хочу быть брокером на этой бирже, потому что это скучно, господа, просто скучно. Я уже тогда имел свой кабинет на бирже, я переделал его из подсобки, что была возле туалета. Я хорошо его обставил и целый день скучал в нем, ожидая шести или семи клиентов, которые приносили мне больше шекеля в день. Но я, перебирая грибы и раскладывая их по пакетикам, «Скучал, господа, скучал и скучал». «Не понимаю», — замечает тут Бенишу и качает головой, за которой едва успевают его глаза. Он странно тянет слова. «Это же мечта, а не работа. Книгами обложился для развлечения. Сиди себе, читай да торгой. «Увеличивай капитал, делай новые вложения в акции. Это даже интереснее, чем науки всякие изучать». Но на это Моргенштерн только посмотрел на ученого с презрением и налил себе еще одну порцию обжигающего напитка. И так же, как в первый раз, одним отработанным движением опрокинул чашку себе в глотку. Снова поставив ее, выдержал несколько секунд, пока пройдет самогонное послевкусие, и сказал, «Я умирал со скуки. Чтобы совсем не умереть, мне приходилось затевать драки с другими ассистентами брокеров. Я поджидал их у курилок или под лестницей, бил их, отнимал деньги я становился на бирже королем всех ассистентов и уже завел себе приспешников и свиту» но эти подонки стали объединяться против меня в группы, а мне пришлось купить первый в жизни кастет. Вы просто даже и представить не можете, как может быть полезен кастет на товарно-сырьевой бирже. И вот тогда я вздохнул полной грудью, я почувствовал вкус жизни, ее запах, ее терпкий аромат. Я ломал кисть, мне разбивали бутылку об голову, едва не выбили зуб, но к тому времени я уже был тайным королем биржи. А мой брокер говорил со мной на «вы». Он уже не таскал меня за уши. этот сволочь уже побаивалась меня и даже стала приглашать на семейные обеды, на которых я брал на руки его детей и потихонечку начал подмигивать его жене. Но один раз я и мои люди допустили ошибку. Тут Моргенштерн вздохнул с видимым сожалением. «Да, ошибку! Мы случайно отметили ли в туалете не только ассистента, но и одного из брокеров. Это был Соломон Брюлькин. Как сейчас помню его вот тупую и удивленную физиономию, в которую я заехал кастетом, исполнив свой роскошный правый хук, когда он только что вышел из кабинки. О, вы бы видели, как улетала с его башки кипа!» Но, понимаете, господа, это была ошибка, простая человеческая ошибка. Этот идиот Брюлькин ходил в туалет, предварительно сняв куртку, какие носят все брокеры. И что ж я, по-вашему, должен знать в лицо всех брокеров биржи? Нет, не должен. В общем, я случайно, абсолютно случайно, сломал ему кастетом челюсть. Тут Фриц скачает головой. Господи! Как же это ничтожество орало, как орала, как будто его лишили естества. Это была уже шестая сломанная челюсть на моем счету, но первый раз кто-то визжал так неистово. Он побежал жаловаться старшему трейдеру, но я с тем договорился за десять шекелей. И все должно было утрястись, но Брюлькин потребовал проверки, стал раздувать скандал. И как оказалось, он был зятем какого-то важного в городе равина. В общем, по итогу всего этого дела меня, начальника охраны биржи, еще трех моих приспешников выгнали с биржи. А у меня была еще не выплачена квартирка, да и все мои грибные запасы остались там, в моем кабинете. В общем, банк выдрал у меня квартиру, почти ничего не дав взамен. Мой портфель акции пришлось продать. Я остался без работы, тот Фридрих Моисеевич обвел всех победным взглядом. Но я ни о чем не жалел. Уж очень хорошо и весело я прожил последний год моего пребывания на бирже.